Улыбнется безобидно тебе Последней зарею. До меня и нет вовсе, И нет вовсе. Но пустоте ты не веришь. Вон там недожатая пустота никлым колосом протянулась к полыни.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 Не смотрел в уходящие с зарей за поля Желтоватые жемчуга, Кто не знает легких перстов на груди касания, целование в уста нежно-трепетных уст, Оттого уходите. Бегите, и люди, и звери, и вы, травы, Осыпайтесь, если только заденет группой Поступь ваши тонкие стебельки.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 Он шел за зарей по пустому полю, Растирал горько пьяные травы, Смотрел в уходящие зарей за поля Желтоватые жемчуга. На его груди были перстом незримым касанье, На устах целование нежно-трепетных уст, И все дальше он шел по пустому полю, Убегала по полю в желтоватых жемчужинах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 Но в его объятиях холодных посвистывал ветерок. А из кони знакомый, давно забытый, опять прозвучавший голос Безответно рассыпался негромкой песнью без слов. Нет, были и слова у этой песни. Вот они, далеко по росе убегающие слова. Быстро речушка с собой. Отозвалось на перекрестке и замерла. Слышалось громыхание телеги, Виделся огонек папироски и... Больше ничего. Все, все, все, унесу, все, все, все. Все, все, все пробормотала струйкой у его ног. Я и сам понесу. Тревожный набат гулко бросился за Петром по пустым полям. Петр обернулся. Над целебеевом стоял огненный столб.